Глава вторая. Вылетели мы в Дальград в субботу в середине дня. В пятницу на полигоне мы опять встретились с Шелагином и Грековым, так что я оказался в курсе, что переговоры с Прохоровыми застопорились с самого начала. Княжич поверил в участие Живетевых, но вступление в коалицию против целительского клана отложил, поосторожничал. Окончательно не отрезал такую возможность – предложил к нему обратиться, когда наберется побольше людей. Возможно, рассчитывал, что пока не начнутся боевые действия, успеет сбагрить сестру Шелагиным. А то ведь сообразят, что приданное за ней идет не такое, как первоначально обсуждалось. А именно, Прохоровское княжество останется наследником Прохоровых и по крови, и по фамилии. Так что из позитивного вчера были разве что тренировка, проведенная Шелагиным с учетом схваток на турнире по магии, и впитанный модуль по магии земли третьего уровня. С ним мне досталось следующее: каменный клинок, напитывает оружие магии земли, требует рубящее оружие или колюще-рубящее оружие. Каменное лезвие, землетрясение третьего уровня, каменная глыба, обработка драгоценных камней, трансформация, временное изменение размеров нижевых предметов. Сопряжение третьего уровня, определение места для прокола на изнанку третьего уровня. Диагност второго уровня. Точный состав породы. Все необычайно полезное, но вот беда. На турнире ничего из этого не используешь, потому что даже то, что относится именно к боевому направлению, в настоящее время не используется. Или, как вариант, об этом просто неизвестно. В планах на сегодня стоял модуль с открытием и закрытием проколов и поиск модулей с начинкой для проколов, начиная с третьего. У дяди их, увы, было только два. На вечер воскресенья намечен модуль воздуха, а понедельник-вторник — огня, на чем у меня будет закрыт третий уровень по стихиям. И пока можно будет использовать модули других направлений, потому что и до взятия четвертого уровня по любой из этих стихий — ой, как далеко. С собой в пространственном кармане я вез записи древних по целительству, которые планировал продолжить изучать в Дальграде. Первоначальный восторг от самого наличия пространственного кармана сменился пониманием того, что объем очень небольшой. Я встал перед выбором, брать ли с собой контейнер с транспортом или заполнить пространство чем-то более необходимым в поездке. Пришел к компромиссу. Контейнер решил взять с собой, но удалось найти место для восьми алхимических гранат, работать с которыми я натренировался на наизнанке. Песец утверждал, что в закрытом пространственном кармане вещи не перемещаются и на них никак не влияет то, что происходит снаружи. А значит, ничего самопроизвольно не рванет, ставя крест на моих планах хорошему их бы отдельно сложить, но у меня дополнительные пространственные карманы появятся не раньше, чем изучу второй уровень магии пространства или седьмой ДРД. В первом случае будет даже не карман, хранилища, а во втором — несколько небольших. Точное количество, как пояснил писец, зависит от силы мага. Еще с кожевничеством что-то должно идти на третьем уровне, но симбион, сообщив об этом, сразу добавил, что пространственный карман в этом случае будет совсем крошечным только для хранения важных документов или небольших предметов. Для остального уже есть расширение пространства внутри самого кожевенного изделия. Перелет прошел без всяких осложнений. Никто даже не заподозрил, что у меня с собой целый арсенал, позволяющий взорвать даже не один самолет. Впрочем, я этого делать не собирался. И поскольку читать целительские записи возможности не было, весь полет просто промедитировал. Гостиницу мы выбрали не из самых дорогих, поэтому она находилась на окраине. Той, что была поближе к поместью Живетевых. Поэтому я решил навестить старушку, чтобы по возможности проверить одну идею. Но так, чтобы меня не засекли. К чему лишний раз беспокоить пожилую женщину самим фактом моего существования? С Олегом мы решили, что он договорится о встрече с Зимяным, но на время не раньше, чем через часа два, после чего я под невидимостью вышел из гостиницы. Вопрос с транспортом решил очень просто. Телепортировал себя в кузов грузовика, едущего в нужном направлении, а когда он доехал до поворота к Живетевскому особняку, телепортировался на обочину. Проделал я все это буквально на грани возможности заклинания, но почти не рисковал, хотя писец на меня знатно разворчался, пока я бегом преодолевал дорогу до резиденции целительского рода, добавив навыки из СДРД, позволявшие передвигаться беззвучно и не оставляя после себя запаха. Ни одна собака меня не услышала бы и не унюхала бы. Настроившись наживеть его, я обнаружил, что у нее происходит что-то интересное. «Идиот! Ты не понимаешь, что тебе нужно вести себя тише воды ниже травы?» шипела она на неизвестного собеседника. «С чего бы я, будущий князь, должен вести себя, как трусливая крыса?» ответил ей незнакомый юношеский голос. «У меня есть и положение, и деньги рода, и личная сила». «Не собираюсь ни перед кем прогибаться». «Ты... мелкое ничтожество. Одно мое слово, и ты окажешься на улице вместе со своей блудливой мамашей». «Ну-ну, но, -но — нагло ответил тот. «Ты не поступишь так со своим правнуком». «Я... дурачок. Родство — ничто. Род — все. Ты ставишь наши планы под удар. Какое мне дело до ваших планов? От них напрямую зависит, станешь ли ты князем». Вкратчиво пояснила Жеветева. «Понимаешь, Коленька, Шелагент то ты только по фамилии, не по крови. И чтобы реликвия тебя приняла, нужно много что сделать. А ты подставляешь князя. Что будет, если в результате твоих действий он умрет раньше времени? И что?» — пренебрежительно бросил тот. «Страдать не буду. Тебе придется принимать реликвию при свидетелях. Ты понимаешь, чем это грозит?» — Необходимостью использовать хорошего иллюзиониста, которого потом придется убрать. Это куда лучше постоянных ограничений, которые ты мне навязываешь. Мне не сто лет, чтобы я постился. — Коленька, если ты продолжишь в таком же духе, мне придется сказать Шелагину, что у меня появились подозрения в твоем отношении. Он безболезненно с тобой расстанется, благо у него есть и запасной наследник. — Сашка! — Какой из него наследник? «Сухая ветка родового дерева. Сашкин сын. Его пока не признали, но вот он-то, Шелагин по крови». Раздраженно бросил Ожеветева. «С очень удачной наследственностью. Возможно, мне будет проще связать его браком с нашим родом, чем пытаться воспитать что-то приличное из тебя. Ты в последнее время стал совсем неуправляемым». «Ха, попробуй. Но что-то мне подсказывает, что до признания он не доживет». «Мать в курсе?» «В курсе и бесится. «Нужно не беситься, а разобраться», — жестко сказал Николай. «Ты же понимаешь, что от варианта признания зависит, стану ли я в принципе наследником князя. Это спускать нельзя. Все неприятности должны быть устранены по мере появления. Почему его вообще до сих пор не убрали?» «Потому что у меня на него планы, Коленька. У него и сила побольше, чем у тебя, и мозгов. Такое не выбраковывают». «Посмотрим, у кого больше мозгов». «Эй, ты куда? Мы не закончили разговор!» Заорала же и раскашлялась, сорвав голос от непривычной нагрузки. Но Николай Шелагин ее не слушал. Как раз, когда я, наконец, подошел к поместью, он выскочил из двери особняка, что-то сосредоточенно вытыкивая на телефоне. Как оказалось, пытался вызвать такси. Он прошел через проходную и остановился у ворот, бормоча себе под нос. 20 минут ждать!» «Вот козлы, могли бы побыстрее приехать!» «Корга старая, будет она меня пугать!» «Зажилась сволочь на свете! Привыкла, что под ее дудку все пляшут!» Момент был удачным, и я незаметно поставил на него метку. Меток был дефицит, но ставить на того, кто планирует тебя убить, надо однозначно. Все же 10 меток в активе слишком мало. Может взять все же следующую магию жизни?» Задержка будет на сутки, зато начнет качаться нужное мне направление, а на третьем уровне количество меток вырастет. Затем я все же просканировал парня на родство. Слова словами, а уверенность должна подкрепляться фактами. В случае младшего княжича слова с делом не расходились. Мы с ним не были родственниками ни с какой стороны. Поскольку я продолжал слушать его то узнал все, что она думала о тупом правнуке, который может испохабить дело всей ее жизни». Она пыталась связаться с ним по телефону, но тот сбрасывал вызов сквозь зубы, награждая главу целительского рода такими эпитетами, что, будь она тут, лопнула бы от злости. Момент был прекрасный. Поскольку я находился к дому достаточно близко, чтобы отследить все точки жизни, было видно, что рядом с Живетевой никого нет. Поэтому я примерился, активировал и телепортировал к ней две алхимические гранаты. Громыхнуло так, что вылетели вообще все стекла а в комнате, куда были отправлены гранаты, стало наполовину стены меньше, потому что часть кирпичей вывалилась снаружи. И вообще, по остаткам стены зазмеилась нехилая такая трещина. «Они что, даже не усиленные магией?» — удивился песец. «Какое вопиющее пренебрежение собственной безопасностью! Во времена моего создания усиливали все, что только было можно!» К сожалению, рассуждения песца не заглушали яростные вопли Живетевой. Если она пострадала, то точно не смертельно, и сейчас была полна желанием наказать виновного, коим она назначила правнука. Тот при взрыве втянул в себя голову и стоял сейчас, некрасиво раскрыв рот, и таращился на изуродованный особняк, вокруг которого с рычанием носились собаки. Вид у них был настолько кровожадный, что я бы на месте Николая, пока еще Шелагина, рванул к дороге, не дожидаясь такси. Поначалу он затупил, а потом уже стало поздно. Из особняка выскочила Живетева, которая по кровожадности могла дать сто очков форы любой своей собаке. Одежда ее имела плачевный вид, и в паре мест волосы сильно проредились, но это был весь ущерб, который нанес взрыв гранаты. Даже следов крови на лице или одежде я не заметил. «Отрицательный результат — тоже результат», — ехидно сказал писец «А ведь я тебя предупреждал, что целители не так просто повредить». Зато я теперь в этом уверен. «Ах ты, засранец!» Заорал его подбежав к правнуку. «Ты на кого руку поднял, скотина?» Вот теперь Николай сделал попытку слинять, но поздно. Бабка в него вцепилась так, что костяшки побелели. Одной рукой вцепилась, а второй отвесила затрещину так, что у парня выше ее головы на две эта самая голова мотнулась, как будто прикреплялась всего лишь на ниточке. «Хм». «Удобно она устроилась. Сама повредит, сама вылечит». «Ты по сравнению со мной, что щенок против волкодава. Думаешь, это сойдет тебе с рук?» «Бабуль, это не я!» Растеряв всю уверенность, заблеял Николай. «Вот вообще не я! Это случайно как-то получилось без моего участия!» «Не знаю, без твоего участия или с ним, но твой отец мне все оплатит. И восстановление, и моральную травму». На морально травмированную живетьева не походило. Пришлось с сожалением признать, что у нее не только крепкое тело, но и чрезвычайно крепкая психика. Такую жалким взрывом двух алхимических гранат не прошибешь. Да и пары ящиков тоже. Вариант оказался нежизнеспособным. — Ты сейчас про кого? — осторожно уточнил Николай. — Вот ведь! — его ругнулось, не найдя сразу с ответом. — А оба! Воспитали на мою голову засранца! «Кто же гадит роднее, если от этого получает не выгоду, а сплошные неприятности?» «Да меня вообще там не было!» — спохватился он. «Я тут стоял, когда там бабахнуло. Причем тут я?» «Я что, по-твоему, идиотка?» — взвелась живетевая опять треснула правнуку по затылку. «Тут он стоял! Надо же! А перед этим ты там был! И вот я, дура, не догадалась проверить, не оставил ли ты мне подарочка!» Другие любящим бабушкам чего хорошего подбрасывают, а ты сразу бомбу. Нет, такая инициатива хорошая, но не по отношению ко мне. У тебя своих врагов не хватает? Могу подбросить парочку моих, которые от твоей закладки сразу сыграют в ящик. Стоило же Ветевой немного успокоиться, как она сразу начала находить в случившемся хорошие стороны. «Мне своих хватает», — огрызнулся правнук, больше не открещиваясь от организации покушения. Один внезапно образовавшийся племянник чего стоит. Если мать не справилась, нужно будет самому заняться. На каникулах в Верейск поеду и решу. Или на выходных. На следующих. Здесь спускать нельзя, давить гадину нужно сразу. Насколько мне помнилось, младший княжеч учился в самом престижном лицее империи, в выпускном классе, сопровождением при лицее, фотографии жилых комнат которого мне как-то попадались. Аскетизмом там и не пахло. «Пафосное местечко во всех отношениях». «Порядки там были свободные, покидать место учебы по своим делам можно было не только в выходные, но и в будни». «А знаешь, верю», — торжественно сказала Живетева. «В первый раз у тебя получилась настолько продуманная месть. Будь на моем месте кто послабее, она удалась бы». «В нашу породу пошел, Живетьевскую, А то я уже переживать начала, что слишком сильное влияние матери». «Больше не злишься», — расплылся в улыбке внук. «А у меня появилось стойкое убеждение, что я сейчас присутствую при разговоре двух маньяков, зацикленных на убийствах. Как в случае вы это сочеталось со стезей целителя, понятия не имею, но факт остается фактом. Людей она не просто не любила, она хотела причинять им как можно больше вреда». «Разве на такого умненького и талантливого мальчика можно долго злиться?» А с этим что? Махнул он в сторону дырявого здания. С императора вытрясу ремонт. Пренебрежительно бросила его. Скажу, что было покушение на меня и внука. Пусть ищет. Не найдет, компенсирует ремонт. У нас законодательно прописана защита целителей всеми средствами. подъехала такси и остановилась. Ты вызвал? Николай кивнул. Поезжай тогда. Потребую, чтобы тебя в расследование не вмешивали. «Но если что, ты ничего не знаешь и ничего не видел». Она опять подняла руку, но теперь не для того, чтобы треснуть по голове, а чтобы потрепать волосы. Выглядела она необычайно счастливой, как будто ее вот только что не пытались убить, а наградили чем-то очень полезным и дорогим. Расстались эти двое, полностью довольные друг другом. Живеть его правнука даже обняла на прощание и сказала, погрозив пальцем, «Больше не шали, так со мной, понял?» «Больше никогда», — прижав руки к груди, пообещал Николай и быстро шмыгнул в машину. Пояснять, что он к случившемуся отношению не имеет, так и не стал. Наверное, решил, что ему выгоднее, чтобы прабабка считала его предприимчивым негодяем, не чурающимся никаких методов, чем лохом, огребшим за чужие шалости. Стоило задуматься, как обезопаситься от покушений со стороны этого ненормального. Потому что если к угрозам от Владика я мог относиться снисходительно, Сам кузен на такое не способен, а денег на наемного убийцу ему никто не даст. Хотя в свете последних событий насчет тети Аллы я не был уже столь уверен, то к угрозам Николая следовало отнестись со всей серьезностью. У него было куда больше возможностей. Существовал доступ в княжескую казну, а у его матери имелись собственные средства, которые можно было использовать, если вдруг доступ к княжеским пропадет. В последний раз, посмотрев на напрасно пострадавший дом, я устроил забег до дороги, а потом вдоль нее в направлении города. Минут через пять мне опять удачно подвернулся открытый грузовик. В закрытый я не рискнул бы переместиться, потому что никак не мог быть уверенным без проверки, что внутри ничего нет. А пока проведу проверку, грузовик проедет, и моих жалких умений в переносе себя в пространстве не хватит на то, чтобы до него дотянуться». В гостиницу я вернулся даже раньше оговоренного времени, к радости Олега, который сказал, что Зимин должен вот-вот подойти.